Глава 10. Вигард задумался. Он окинул Киру изучающим взглядом, что-то подсчитал в голове и сказал: "Действительно, таким высоким мог быть только мужчина, и только не гном. Орков и троллей тоже исключаем", проворчала девушка. "Не та комплекция. Этот более изящный, как дракон или эльф. И не человек", дополнил Алистер, возвращаясь Люди не способны передвигаться с такой скоростью. Ушёл, прищурился Вигард. Ушёл, подтвердил вампир. Причём на окне была защита от проникновения с обоих сторон. Он её снёс, как мыльную плёнку, и следа не осталось. Оба посмотрели на Киру. Кстати, а запах, вспомнил капитан Без спецпропуска сюда не проникнуть. Может, это был один из ассистентов Релиона? От него чем-то пахло, например, реактивами? В академии есть настолько сильные студенты? Скептично хмыкнул князь. Вряд ли, удивлённо отозвалась Кира. Память подкинула мягкий, едва уловимый травянистый аромат, оставивший привкус на языке. Его плащ пах травой, дождём или влажным деревом, чем-то таким лесным. Мужчины переглянулись. А Кира почувствовала, как гору подкатывает клубок тошноты. Её едва не задушили, причём без всяких сантиментов. Если бы не эти двое, ещё неизвестно, чем бы закончилась встреча с незнакомцем. Она оперлась на подоконник и подставила лицо свежему воздуху. Блеск металла в траве привлёк её взгляд. Господа, взгляните, позвала девушка, вглядываясь в лужайку. Там что-то блестит. На этот раз первым отреагировал волк. Легко выпрыгнул из окна, пошарил в траве и с видом победителя поднял вверх кулак, из которого свисал шнурок с узкой медной пластинкой. "Это академический пропуск", сообщил он. "Такие выдавали студентам профессора Рельёна для прохождения практики в его лаборатории". А можно узнать, кому именно выдали этот пропуск? Киран настороженно осмотрела территорию вокруг здания и спряталась обратно. В прихожей должна быть книга посещений. Вигард подтянулся и молодецкий перемахнул через окно обратно в кабинет. Там записаны имена студентов и номера выданных им пропусков. Ина Ми быстрым шагом направилась в прихожую, там действительно лежал растрёпанный гроссбух со следами влаги и земли на страницах. Быстро пролистав его, Кира уточнила. "Капитан, какой номер у этого жетона?" «Сто семнадцать», — отозвался оборотень, успевший нагнать даму-детектива. Вампир, который теперь не отходил от Киры и на Шаг, заглянул ей через плечо. Неразборчиво Жак Юф пробормотал она, водя пальцем по строчкам. «Жеф», — смотрелся в страницу Алистер. Кажется, именно так звали того несчастного, которого в кабаке убила клятва. А его дружка зовут Киф, вспомнила девушка. Верно, капитан тоже взглянул на потрёпанную страничку. Похоже, студент либо добровольно кому-то передал свой жетон, либо его украли. Но в свете последних событий смею предположить, что этот кто-то и тот, кто взял с него клятву верности, одно лицо. То есть Алистер обвёл Киру и Эвигарда внимательным взглядом. Декан академии только что незаконно проник на место преступлений и пытался убить леди Данкур. Есть шанс предъявить обвинение? Девушка с интересом взглянула на представителя префектуры, Волк Волг сокрушённо вздохнул. Нарушено сразу несколько законов Новой Башни, но у леди, доказательств по-прежнему мало. Он заметил, что она постоянно трёт шею и добавил: "Предлагаю вам показаться лекарю. Он уберёт возможные синяки и напишет отчёт о нападении". Киру внезапно посетила идея. А есть ли возможность снять с моей кожи следы нападавшего? Вряд ли что-то получится, поморщился вампир. Я и так скажу, что он позаботился о сокрытии своей личности, а пассивный магический отпечаток слишком мал, чтобы быть нам полезным. Я не про магию, терпеливо пояснила девушка, вспоминая любимые сериалы. Тот, кто меня душил, был в перчатках, но ведь на перчатках тоже остаются следы. Пыльца, пыль, капли воды. Когда он схватил меня за шею, крошечные частички всего этого попали на кожу. А вот если их собрать, а потом сравнить с теми, что остались на перчатках подозреваемого, я понимаю, о чём вы говорите, леди Донкур, расстроенным тоном сказал волк. Но у нас нет этих перчаток, и мы не можем явиться к декану Галендану, чтобы потребовать их. Это не в нашей компетенции. Однако теперь мне ясно, почему владычица неба прислала именно вас. Такой простой и в то же время хитроумный ход мне бы и в голову не пришёл. Просто мужчины не занимаются стиркой, пожала плечами Кира. А ведь по пятнам на одежде часто можно узнать, где побывал человек и что он делал. Мысленно же она обругала себя, чуть было не выдала себя снова. Зато мужчины смотрели теперь с уважением. Даже с лица вампира сползла его скептичная ухмылка. Группа захвата, вызванная капитаном, так ничего и не нашла. Нападавшие будто растворился в воздухе, но пока оборотни грызли по подворотням, Кира и Алистер тщательно изучили содержимое сохранившихся колб и бумаг. Их было немного, но работа затянулась до вечера. Вампир сначала откупоривал колбу, принюхивался к запаху, потом, если считал нужным, пробовал вещество кончиком языка и говорил название. Кира записывала в тетрадь. В основном это были базовые ингредиенты. Вигард отправил к ним молоденького стажёра, которого девушка тут же пристроила писарем к а сама занялась изучением разбухших от влаги, полуобгоревших бумаг. Она ругала себя за недальновидность. Но почему раньше этим не занялась? Ведь настоящий сыщик первым делом бы тщательно изучил все записи жертвы, а она только походила тут с умным видом, изображая мисс Marple. Странно, что её до сих пор не раскусили. видимо, всё дело в авторитете настоящей Ларетты. Вот мелкие проколы исходят с рук. Но как долго это будет продолжаться? Хорошо, что вампир на её стороне. Если нужно, прикроет. Хотя он явно у префектуры на дурном счету, да и вообще, персона нон грата. Кира с усталым вздохом оперлась головой на руки и прикрыла глаза. В бумагах ничего важного не было, в основном счета. Сколько чего закуплено за свои деньги, сколько за гранты академии, дебет и кредит. Причём все закупленные ингредиенты были простыми, известными Кире по ее недолгой карьере химика. Кто-то поставил перед ней корзинку с пирожками. Запах заставил сглотнуть голодную слюну и открыть глаза. За окном вечерело. "Леди", Алистер склонился над ней. "Уже поздно. Наверняка вы устали. А у меня ещё назначена важная встреча. Позвольте я провожу вас домой". Она устало кивнула. Вигард ещё командовал подчинёнными, когда Кира, затолкнув в рот кусок пирожка, залезла в предоставленный экипаж. "Леди Донкур", подошёл капитан, но единый пропуск останется у меня. Мы попытаемся опросить друзей Жефа, но допрашивать арестованного, как вы понимаете, бесполезная трата времени. Кира кивнула. Клятва, я помню, буду рада, если вы подготовите мне отчёт. Разумеется, Афигард щёлкнул каблуками и отошёл. Карета тронулась с места. Алистер подался к девушке, чем вызвал удивление на её лице, но ничего не сказал, только молча поправил подушку у неё под спиной. Вы так заботливы, князь, хмыкнула и намирян, кажу я пирожок. Она была слишком голодна и слишком устала, чтобы думать сейчас о приличиях. Да и перед вампиром не было смысла играть в великосветскую даму. Я забочусь о лекарстве моей дочери, в тон ей ответил Алистер. Считайте, что в моих глазах вы хрупкий сосуд с драгоценным содержимым, который я не хочу разбить и не позволю разбить кому-то ещё. Так себе комплимент. А с чего вы решили, что это комплимент? Он выразительно поднял бровь. Не в моих правилах отпускать ейди комплименты. Кира едва не подавилась куском, с трудом сдержала кашель и наградила вампира красноречивым взглядом. Вот гад, говорили её глаза. Алистер улыбнулся. Ну, ну, не надо злиться, от этого портится кровь. Я всего лишь хочу быть честным с вами. Разве это такое уж преступление? Вы всегда так честны, пробурчала Кира, не скрывая недовольства. Я никогда не вру, врут слабаки. Мне это не нужно. А ей приходится врать каждый день, чтобы выжить. Вот что стояло за его словами, и Кира это уловила. Вы правы, признала она, отворачиваясь к окну. Иногда, чтобы выжить, приходится лгать. Я пока не готова умереть из-за бесполезной честности или стать источником молодости для драконов. Я не хотел вас задеть. Вампир положил свою руку в перчатке поверх её. И это тоже правда. Флиртуете с едой? парировала Кира. Князь понимающе усмехнулся и убрал руку. Через несколько минут экипаж подъехал к дому профессора. Кира холодно попрощалась с князем, кивнула вскочившим при виде неё Ульфу и Хурту и отправилась в дом. Следующие пару часов заняли привычные дела: переодеться, приготовить ужин, покормить вопящих мантикоров, убрать следы их пребывания в доме, и только лёжа в тёплой расслабляющей ванне, Кира внезапно осознала, о какой важной встрече проговорился вампир. Этой ночью должна состояться дуэль между ним и Флайвером.